Глава тридцатая. Око подземелья. Открываю глаза и не понимаю, открыла я их или нет. Темнота такая, что ни единого силуэта вокруг. Под ладонями шершавый и кажущийся сыроватым камень, в ушах звон от тишины. Пахнет какой-то пыльной задхлостью, бросает в холодный пот. В какую же оручью задницу я попала? последнее что помню разговор с девчонками из сборной по хокрылу меня старательно пытались убедить что принц на моей прелести просто так клюнуть не мог а значит я его приворожила потом у меня отобрали сумку а потом больно и темно ощупываю голову натыкаюсь пальцами на влажную ссадину проклятье хорошо они меня клюшка для хокрыла Это не шутки. Прислушиваюсь к своим ощущениям. Вроде не тошнит, голова не кружится. Встать могу. Я поднимаюсь, опираясь на стенку, и вляпываюсь в паутину. Фу! Машу руками, чтобы её с себя сбросить. Ага. Места значит много. Сердце бешено колотится, так что звон в ушах сменяется грохотом ударов, и шумом крови по сосудам. Делаю пару глубоких вдохов. Магия есть. Чувствую покалывание на кончиках пальцев. Зажигаю небольшой огонек. Теперь главное его удержать достаточно долго. Если бы рядом был принц, то и проблем бы никаких не было. Хотя, стоп. Что это я? У меня все проблемы и начались именно из-за него и его шизанутых фанаток. Оглядываюсь. Я в каком-то коридоре. Причем проход свободен в обе стороны. Как, горгульи их подери, меня сюда затащили? И куда теперь идти? Сумки рядом не нахожу. Все-таки либо сперли, либо осталось там, на тропинке. А значит, и магафона с собой нет. Вот ненормальные. Это же убийство. Хотя кто докажет, если меня не найдут? Надо выбираться. Справа вроде бы чувствую едва заметный поток свежего воздуха. Была не была. Мои шаги гулко раздаются по коридору, отражаются от стены шуршатехом в отдалении. Чем дальше иду, тем больше эта затея кажется бесполезной. Но меня накатывает тоскливое отчаяние, с которым всё сложнее бороться. И всё больше хочется ему поддаться... Сесть где-то около стеночки и забыть. Собственно, мне выдается очень хороший шанс для этого, потому что на моем пути вырастает стена. То есть все это время я просто шла в тупик. Громко кричу от бессилия. Понятия не имею, что теперь делать. Крик тонет в непроглядной темноте коридора. Ну и что дальше? Одно радует. Я никогда не узнаю, что же такое страшное делал с жёнами мой опекун, что они у него умирали. Но что-то сейчас это так себе успокоение. Магии всё меньше, огонек тусклее. Со злости пинаю стену. Больно! Что-то хрустит. Нет, это не в моей ноге, что уже хорошо. Дальше раздаётся грохот и... Мамочки родные! Сердце ухает в пятки, а колени, кажется, начинают дрожать. Стена, поднимая клубы пыли в воздух, сдвигается сначала вглубь, а потом в сторону. Мне открывается проход в просторный тусклоосвещенный зал. Я поднимаю голову, чтобы понять, откуда идет свет, но не нахожу. Он как будто из ниоткуда и в то же время отовсюду. Как будто тут система рассеивающих зеркал. По периметру расположены высокие шкафы, забитые книгами и покрыты очень толстым слоем пыли. Хоть рисуй. Стена замирает, облако пыли постепенно оседает, и я рискую шагнуть внутрь. В центре большой... нет, просто огромный... камень. Подхожу ближе и обхожу его по кругу, понимая, что это не просто камень. Это зеркало. И что тут такое? Не похоже, что тут кто-то вообще бывает. Хорошо, хотя бы скелетов по углам не валяется. Натягиваю рукав на ладонь и протираю поверхность на уровне лица. На мгновение кажется, будто вместо отражения своих глаз вижу огромные синие радужки с вертикальным зрачком, Вскрикнув, отпрыгиваю назад и впечатываю спиной в шкаф. От удара несколько книжек слетают с полок и с хлопаньем страниц падают на пол. Что за ерунда это была? Наверное, от удара все-таки в голове что-то перемешалось. Подхожу снова к зеркалу, но вижу свое нормальное отражение. Показалось же? Протираю еще. Интересно, меня хоть кто-то будет искать? Соседка и не почешется, даже если я не приду на ночь, подумает, что я заучилась где-то. А будет только, если до него все же дойдет то изображение, на котором мы с принцем. А вот принц будет ли он меня искать? Закусываю губу, когда вспоминаю ту нежность и убедительность, с которой он говорил, что обязательно решит проблему с опекуном. Я практически на самом деле Ощущаю тепло его рук на талии, его дыхание на своих губах. По поверхности зеркала идет рябь, и внезапно в нем появляется принц. Он выглядит встревоженным, я, обалдевая, хмурюсь. Изображение исчезает, и я снова вижу себя. И что же это выходит? Зеркало мне показывает то, о чем я думаю? Хм... Усиленно думаю о выходе отсюда. Снова зеркало рябит, и я задерживаю дыхание. Жду. И передо мной появляется дверь. Просто деревянная дверь с кованым засовом. Спасибо, конечно, но где мне ее искать? Разочарованно отхожу от зеркала. Надо быть конкретнее в своих мыслях. Тогда и получится найти ответ, раз это зеркало такое умное. Тут, в коридоре, по которому я шла, раздаётся грохот топот и рёв, от которого леденеет кровь. Ох-ох, тут и твари всякие обитают. Надо же мне было так попасть! Топот всё ближе. Ещё два удара сердца, и в проёме появляется огромная рогатая фигура.